Глава седьмая. Глеб. Мой поспешный уход не нужно было расценивать как бегство, просто так сложились обстоятельства. На деле же я начал осуществлять свой идеальный план, хоть и прекрасно понимал, что всё может полететь в дыру страха и недоверия. Но пока не попробуешь, не узнаешь. Я быстрым шагом вышел из квартиры и двинулся строго по назначенному маршруту. Пока я смутно понимал, как провернуть вторую часть своего плана. Хотя, почему же? Понимал. Но тут всё зависело не только от меня точнее, далеко не от меня. Подойдя к нужному дому, я быстро открыл карту, нашёл своё положение и проложил путь до детского сада, в который ходил Мишка. Десять минут шагом – это много или мало? Думаю, нормально. Но пока что ориентироваться только на эту квартиру я не собирался. Ещё есть два варианта, которые покажут мне сегодня же. Все они располагались относительно недалеко от сада, чтобы Лена могла водить сына в его группу и не ломала голову, как его перевести в другое учреждение дошкольного образования. Плюс ко всему дома были разные. Какие-то построены 30 лет назад, а какие-то сдали около года как. И я должен был учесть все нюансы. Благо, я наснимал за свою жизнь столько, что становится страшно. Зато в моей жизни было всё, даже на деньги бросали. Так что с годами поумнел и стал более внимательным не только к тому месту, где собираюсь жить, а в перспективе и с ребёнком, но и к хозяину квартиры. Когда подъезду подошёл лысоватый мужчина, то понял сразу, в этой новостройке мне делать нечего. Выглядел человек очень расхлябанно, словно давно познал смысл жизни и ему на всех плевать. «Ты квартиру снимать собирался?» — спросил он, энергично работая челюстями и периодически надувая жвачку в небольшой шарик, который прищёлкивал, когда лопался. «Собирался, но ещё думаю. Покажите, пожалуйста, документы». «А без них никак?» — скривился он. «Никак». «Ну, ты понимаешь». Дальше мне рассказали, что документы где-то оставлены, утеряны, а может и украдены, что квартира куплена на родного брата крёстной жены. Тут, я думаю, всё понятно без лишних слов. «Спасибо!» — остановил поток связных объяснений. «Мне эта квартира не подходит». «Ты её даже не видел! Там такой ремонт! Закачаешься!» «Очень рад!» — попрощавшись, позвонил хозяйке другой квартиры. Она пообещала приехать только через два часа. «Ну и ладно!» Может быть, повезёт, и мне покажут ещё одну квартиру? Повезло. Но вот то, что дверь находилась рядом с мусорным баком, мне не понравилось. Это ж каждый утром сюда подойдёт, что-то кинет, и это при условии, что не промахнётся. Однако меня не столько это смутило, сколько запах на лестничной клетке. Тем же мусором и прогнившими помоями воняло так, что открытые окна в подъезде не спасали ситуацию. Сама квартира была чистой, меблированной и уютной. А вот в ванной меня ждал истинный хозяин этих апартаментов. Он недовольно пошевелил усами и заполз за кран. «Удача, и здесь меня покинула. Выйдя на улицу, довольно сильно разочаровался. Со мной такое бывает, когда руки опускаются слишком быстро, но, слава богу, такое состояние приходило ко мне очень редко. Встряхнувшись, пошёл в самое ближайшее заведение, где можно было выпить чашку чая или кофе, согреться и посмотреть, что ещё предлагается на рынке. Буду смотреть не только трёхкомнатные квартиры, но и двух с нишей. Конечно, мне бы очень хотелось, чтобы у нас с Леной было максимально много свободного пространства, чтобы никто не чувствовал себя ущемлённым. Ещё очень хотелось бы найти квартиру как можно ближе к саду, однако придётся радиус расширить. А там уж что-нибудь придумаем. На худой конец всегда можно вызвать такси. Найдя ещё парочку нормальных вариантов, я долго рассматривал трёшку в неплохом доме. Он был далеко не новым, но, если судить по описанию, то мог похвастаться новым капремонтом». Квартира была чуть дороже остальных, но для работающего человека вполне приемлема. Тем более зарплата моя медленно растёт, это я заметил уже давно. Позвонил и по указанному в данном объявлении номеру, но оказалось, что объявление забыли снять, и в этом уютном месте кто-то уже живёт. «Ничего», — пробормотал поднос. «Кто ищет, тот всегда найдёт». К нужному часу подошёл к следующему дому, осматриваясь по сторонам. Уже стемнело, а во дворе горели только два фонаря, которые общие картины не меняли. Хозяйка, женщина в возрасте, медленно открыла ключом дверь в квартире на последнем этаже и сразу же включила свет. Дальше коридора я не пошёл. «У вас потолок весь мокрый», — прокомментировал устало, сожалея о потраченном времени. «Как мокрый?» — произнесла женщина, только вот в голосе ни грамма удивления. «Ах, это? Так залатали крышу, а поклеить новые обои я не могу. Так и цена из-за этого стоит меньше». Вранье. Цена стояла хорошая!» «Спасибо!» — тяжело вздохнул и развернулся. «Мне не подходит!» «Как знаешь!» До дома добирался в отчаянии, потому что мне хотелось как можно скорее снять квартиру, предложить Лене съехаться, занять удобный угол в комнате для работы и ни о чём не волноваться. Но жизнь, она очень сложная, но интересная штука. Как бы ни стремился, раньше времени найти то, что тебе нужно, не получится». Придётся только ждать, ходить по объявлениям и рассчитывать на удачу. Конечно же, не забыл пожелать Лене спокойной ночи, а сам ещё долго рассматривал её фотографию, которую сделал крайне аккуратно и незаметно. Что ж, пора признаться, что Глеб Сергеевич Редьков 26-ти годика Фотраду влюбился. Мама будет счастлива. Ещё бы же счастливо приняла ту, которую я выбрал, хотя родители всегда и во всём меня понимали и поддерживали. Надеюсь, тут также не изменят своего отношения. На работе было тихо и спокойно до обеда, потом работы прибавилось, но я успел списаться с Леной и узнал, что сегодня она работает, и, судя по её сообщениям, очень рада этому. Зато после обеденного перерыва я снова зарылся в документы. Однако думать не перестал. Почему появилась идея квартиру не снять, а купить? Ну, в самом деле, почему нет? Возьму ипотеку, буду её выплачивать, работу менять не собираюсь, начальство меня смещать не желает, потому что я точно уверен, Ренат Тимофеевич мною доволен, как и его зам. Ну и перед Ладой Эльбертовной было стыдно выполнять работу плохо. Всё-таки она была моей учительницей, теперь хотелось показать, что не зря. Глупости, да? Всё время хочу что-то показать и доказать. Кому только? Ближе к вечеру я понял, что снова не успею к Лене, о чём ей и написал, но пообещал, что рано или поздно мы с ней обязательно куда-нибудь выберемся. «Не уверена», — ответила она, а я встал как вкопанный. «В каком плане?» Внутри всё похолодело. «Я бы с удовольствием, но у меня ребёнок». Тут меня, конечно, отпустила. Лена меня не прогоняла, уже большое дело. Однако зудящее чувство непонимания поселилось во мне снова. Завтра же пойду за советом к кому-нибудь более опытному и плевать, как буду выглядеть со стороны. К слову, ни одна из двух новых квартир мне не понравилась. Одна оказалась очень маленькой и явно не соответствовала по площади тем цифрам, что написал хозяин» а другой требовался ремонт и далеко не косметический. Со злости готов был рычать, но решил остановиться, глубоко вздохнул и начал с самого простого — с совета. Дальше дело должно было пойти намного быстрее. Вечером созвонился с мамой, послушал её щебет и шутливые перепалки с отцом и отпустила. «Ничего, всё у меня получится, иначе и быть не может». А вот во вторник решил — пора. Пора идти к поколению более взрослому, мудрому и опытному. Оно должно мне разложить всё по полочкам и объяснить то, что выпадает из моей головы. Я понимал, что выпадает. Чувствовал. Подходить к Ладе Альбертом не постеснялся, потому что показалось, что она начнёт качать головой и упрекать. Хотя такого точно не будет, но определённый страх всё равно имелся. Поэтому я решил дойти до заместителя начальника. Антон Павлович был молодым, амбициозным и очень мудрым. По крайней мере, я это так видел. Да и по работе многие шли именно к нему, если, конечно, Ренат Тимофеевич был занят. Вот и я пошёл. Ну и как бы так сложилось, что разговаривали мы очень часто по рабочим вопросам и давно перестали друг другу выкать. «Обедать идёшь?» – заглянул в кабинет начальника, боясь даже представить, что буду говорить и как объясняться. «Эй, тебе привет!» – усмехнулся Антон и потянулся. «Иду. А что?» «Да ничего», – соврал, даже не покраснев. Весь мой запал пропал почему-то сразу. «А если подробнее?» Я долго смотрел на мужчину, который, кажется, видел меня как раскрытую книгу. Решил не бегать и, собрав всю волю в кулак, выдал. «Да не выходит у меня ничего!» Психанул и уселся за стол перед мужчиной, подпирая голову ладонью. «Ей цветы, конфеты, подарки, билеты. А она...» «А она?» — уточнил Антон Павлович. «А она нос воротит!» Хотя, конечно, не так всё. Не воротит. Но ведь наши отношения дальше этого не идут. «Я ведь от всей души, а в ответ что?» «Что?» — подпер в свою очередь щеку начальник. «Не могу, не сегодня, не получилось». «А у неё ребёнка, случайно, нет?» Я даже подобрался весь, когда мне этот вопрос задали. Кажется, разгадка была ко мне ближе, чем я думал. Неужели дело в мишке? Почему в нём? Не отпускает? «Есть мальчишка трёх лет». «И...» Антон на меня посмотрел снисходительно, словно старый и мудрый воробей на чуть оперившегося птенца. «Что и?» — ответил я. «Ты действительно думаешь, что она не хочет с тобой никуда идти?» Неуверенно кивнул, потому что так со стороны и выглядело. «А если просто не может? Может, ей не с кем оставить ребёнка? Нет рядом человека, которому можно доверить». В таком русле даже не думал. «А ведь действительно, с кем останется Мишка?» За всё это время я ни разу не слышал разговора про бабушку или дедушку. Ни разу к ним в гости, кроме меня, никто не пришёл. «Знаешь что?» – задумался Антон. «Если она тебе доверяет, то просто посиди с ребёнком сам», – огорошил меня. «Она отдохнёт, придёт в себя, погуляет одна в конце концов. Ты же проникнешься всей ситуацией и поймёшь, что иногда обстоятельства от нас не зависят». Медленно поднялся на ноги, переваривая услышанное. «Может, ей твои цветы и конфеты не нужны? Вдруг нужно что-то другое? Сам понимаешь, времена сейчас не очень хорошие, не у всех есть возможность купить даже достойные продукты». Тут я покраснел и выскочил из кабинета, потому что так всё и было, и сейчас меня просто сжигал стыд. Елена. Глеб пришёл в гости во вторник вечером. Хмурый и задумчивый прошёл в квартиру, протягивая мне маленькую корзиночку с непонятным набором. «Это что?» Спросила, зарывшись любопытным носом в очередной подарок. В корзиночке ровным рядом лежали маски для лица, гель для душа, пена для ванны и шипящие бомбочки, которые всегда приводили меня в восторг. Вот и сейчас я просто не справилась с эмоциями. Тоненько запищала, запрыгала на одном месте и, поставив корзину на пол, подлетела к Глебу, чтобы звонко поцеловать его сначала в одну щеку, потом в другую. Моя женская натура вопила от удовольствия, желая сейчас же всё испытать, и меня отправили в ванную. «Что я, не справлюсь?» — произнёс мужчина. — Гулять мы с Мишей ходили, а сейчас во что-нибудь поиграем. — В машины! — заявил сын, утягивая нашего гостя в комнату. — И синит лактал. — Вот, будем играть в машины! Я закивала, но в ванную уходить не спешила. Сначала мы мужчину накормили и только потом отпустили. Но его задумчивый взгляд меня сильно волновал. — Лен, иди! — попросил Глеб. — Если что-то нужно будет, мы тебя потревожим. Но за сорок минут, что я пробыла в ванной комнате и просто лежала в ароматной воде, меня никто не побеспокоил. Промыв тщательно волосы и сняв с лица маску, я выплыла из ванной, чувствуя себя самым счастливым человеком на свете, а главное — отдохнувшим. Кто-то скажет, что так не бывает, но готова спорить и доказывать обратное. Да, мне теперь хотелось спать, но душа млела от того, что смогла отдохнуть. Глеб улыбнулся, но через полчаса засобирался домой. «У тебя всё хорошо?» Поймала его за руку в коридоре. Он переплёл свои пальцы с моими, долго всматривался в моё лицо и кивнул. «Всё хорошо. Работы много, но это пустяк». Конечно же, как и ранее, я провожала парня долгим взглядом, видя, как он остановился у подъезда, приподнял голову, рассматривая что-то в небе. Но потом резко пошёл в сторону. И я сильно за него стала переживать. Вроде пишет пожелание «доброй ночи», а в груди у меня тоска непонятная, ведь от улыбчивого и довольного парня не осталось и следа. Может, действительно трудности на работе? Утром я написала парню первой. Пусть у тебя всё получится. Ответ пришёл через несколько минут. Спасибо, обязательно получится. Конечно же, его слова меня не успокоили. И я кое-что придумала. В котором часу у тебя начинается обед? Глеб написал мне через полчаса, видимо, добирался до работы. В двенадцать? А что, тебе помощь нужна? Я могу подъехать. Какой же он милый, какой же он добрый. «Нет, у меня всё хорошо, просто я могу с тобой пообедать». Он долго что-то печатал, наверное, стирал, подбирал слова для отказа и снова стирал, пока не пришло долгожданное сообщение. «Это будет просто чудесно! Спасибо!» «И он меня ещё благодарит? Да это я должна говорить ему спасибо за всё, что он для меня ими шутки делает!» Глеб скинул адрес кафе, в котором будет меня ждать, и поспешил на своё рабочее место, а я отвела Мишу в садик и столкнулась недалеко от дома нос к носу с той, что некогда была мне подругой. «Ленка!» – закричала Ксюша и поспешила ко мне с раскрытыми объятиями. Но я выставила руку перед собой и отрицательно помотала головой. Обниматься с ней не собиралась. «Привет!» – Ксюша остановилась в нескольких шагах от меня, переминаясь с ноги на ногу и постоянно заправляя волосы за ухо. «Как дела?» «Глупее вопроса можно и не услышать», — пожала плечами и спокойно ответила. «Хорошо». Я не хотела с ней разговаривать, обошла стороной, чтобы продолжить путь, но она снова побежала за мной. «Лен, ну прости, я была не права, знаю, но я обещала Виталику». «И?» — посмотрела на неё в упор. «Я сейчас должна радостно взвизгнуть и обнять тебя. Такого не будет, Ксюш, не трать моё и своё время». «Не простишь, да?» «Я вас всех простила, мои бывшие друзья, но в свою жизнь больше не пущу». Ксюша меня пропустила, но, видимо, посчитала нужным предупредить. «Виталий со своей в следующем месяце вернуться в город». Это был удар в спину, но я достойно продолжила свой путь и решила, что об этой проблеме подумаю потом, после совместного обеда с Глебом. Ведь он так давно хотел меня куда-то пригласить. Обеденный перерыв – это слишком мало для нас двоих, но это всё, что я могу ему предложить, увы». Я приехала в кафе намного раньше, чем это было нужно. Просто руки предательски подрагивали, а волнение затопило душу. Сегодня я предстану перед Глебом в платье с красиво убранными волосами и даже макияжем на лице. Хотя он меня видел разную – и больную, и домашнюю, и уставшую. Заняв столик у дальнего окна, смотрела настоящее рядом высокое здание и думала о том, что именно здесь может работать Глеб. Он сам по себе такой же сильный и уверенный». Мужчина позвонил мне за десять минут до начала обеденного перерыва. «Я уже освободился», — проговорил он, явно торопясь. «Не спеши, я тебя жду. Сижу за дальним столиком у окна». И ведь я оказалась права. Глеб работал именно в этом здании и сейчас спешил ко мне, периодически переходя на бег. Он даже не застегнулся, пальто нараспашку, а под ним простая белая рубашка, которая совсем не греет. Как только мужчина забежал в кафе и направился ко мне, я воинственно поднялась из-за стола. «С ума сошёл? А если заболеешь?» Глеб остановился, расплылся в довольной улыбке и осторожно притянул меня к себе. Я моментально уткнулась носом в холодную рубашку, и весь мой праведный гнев пропал. «Я очень торопился!» — проговорил он мне на ухо, настолько тихо, что даже пришлось поднять голову. «Никогда мы так не были с ним близки, как сейчас. Почти нос к носу, лицом к лицу. Тогда будем тебя кормить!» Решила первой прервать этот волшебный момент, который мне нравился всё больше и больше. Мужчина сразу же спросил, что буду есть я. «И только попробуй откажись», — припечатал он. «А я и не отказываюсь. У нас с тобой свидание в немного нестандартном формате», — улыбнулась, видя замешательство парня. «Свидание!» — как-то мечтательно он проговорил это слово. «А я без цветов!» «А они уже дома давно стоят и ждут, когда мы куда-нибудь сходим». Глеб как-то облегчённо выдохнул, удобнее устроился напротив меня. И всё его напряжение словно ушло, как и не бывало. Передо мной снова был лёгкий и общительный человек, который умел шутить и смеяться, который выглядел настолько счастливым, что сама этим счастьем от него заразилась. «Меня в конце месяца в командировку отправляют», признался парень, когда мы уже пили кофе. «Да?» Я опечалилась сразу. Рядом с Глебом мне было бы проще справиться, ведь приедет бывший муж. «И я даже не могу сказать, заявится он в квартиру или нет. Это пугало меня больше всего. Да так, что уже сейчас спина холодела». «Угу». Парень вздохнул и накрыл мою ладошку своей широкой рукой. «Только я должен до этого момента сделать одно очень-очень важное дело. Боюсь, только в выходные буду с вами видеться». И он действительно был опечален этим фактом. Ему правда интересно проводить время со мной и Мишкой. И этот взгляд, в котором нет лжи, он открытый, честный и чистый. Если ты не против, буду прибегать к тебе на вот такие мимолетные встречи». Не смело предложила сама. «Я только рад!» Мужчина едва ли не светился от радости. Как бы не хотел уходить Глеб, ему пришлось наскоро со мной попрощаться, оплатить обед и выскочить на улицу. Но не прошло и секунды, как он широким шагом вернулся, подошёл к столику, наклонился и поцеловал меня быстро и коротко. Тут уж я за ним потянулась, но мой мальчик расплылся в довольной улыбке и ещё раз оставил на моих губах свой след. «Вечером напишу», — пообещал он, а потом нахмурился. «Тебе такси вызвать?» «Нет-нет, я доберусь», — заверила его. «Иди, работай». И, пожалуй, после такого мне уже совсем ничего не страшно. Приедет Виталий, пусть приезжает. Устрою ему головомойку, а то забыл, что такое алименты и как их платить. Глеб ушёл быстро, стараясь не оборачиваться, а я смотрела ему вслед и улыбалась. Понимая, что наша встреча была равносильно чуду, хоть сейчас была готова благодарить судьбу за то, что этот замечательный мужчина оказался в нужный час и помог мне. Ну и себя можно было благодарить, ведь смогла заинтересовать.